хотя и такая 50-градусная водка выпускается. А теперь о происхождении названия «водка» и истории ее продвижения в Россию. Сейчас специалисты склоняются к западнославянскому происхождению этого слова. В Польше, например, «вудка» популярна так же, как и у нас. Эта лингвистическая особенность указывает на пути поступления в Восточную Европу технологии производства водки. До появления водки на Руси славяне-общинники употребляли напитки из перебродившего мёда, а знать предпочитала импортное виноградное вино. Пили много и с удовольствием. Именно поэтому князь Владимир в 986 году гордо заявил непьющим мусульманским послам, «Руси есть веселье пити, не можем без того быть. Это стало важнейшим аргументом неприятия Русью ислама. Со временем водка и агрегаты для ее получения стали даже предметом экспорта. Так в 17 веке в подарок персидскому шаху были отправлены два огромных на несколько ведер перегонных аппарата для производства самогона. Сейчас Россия поставляет в Иран технологические узлы для атомных реакторов. Впрочем, те самогонные аппараты пыли по дороге утопленной «Волги». С самого начала распространения водки в России Кремль стремился установить контроль над ее продажей. Хозяева кружечных дворов, так называемые кружала, должны были постоянно отчитываться в своей прибыли перед специальными чиновниками-диаками. А в середине XVII века царь Алексей Михайлович, тишайший, попытался уничтожить частные распивочные и ввести госмонополию на торговлю так называемым «горячим вином». Однако полная монополия появилась только в конце XIX века. Тогда и появляются народные имена для водки гарантированно нормального качества. «Монополька» и казёнка, изготовлявшиеся и продававшиеся лишь казенными предприятиями. В начале Первой мировой войны водочная торговля официально запрещается. Но в ресторанах под видом чая льют коньяк из чайников, а водку подают под видом минеральной воды. Много позже нечто подобное читатели могли наблюдать в пору знаменитой Горбачевско-Легачевской борьбы с пьянством и алкоголизмом. Первые пять лет советской власти прошли под знаком полного запрета производства и потребления водки, что резко стимулировало рост самогоноварения и при этом не дало в казну ни копейки. С 1924 года в СССР существовала строгая государственная монополия на производство и продажу крепких напитков. Однако перестройка опрокинула водочную монополию – одну из основных статей дохода страны. Результаты этого исторического события мы ощущаем при отравлении некачественной водкой производства каких-нибудь очередных «рогов и копыт». Однако никакие причуды политиков и политиканов не могли поколебать высочайший авторитет водки у значительной пьющей части наших предков на протяжении многих веков, сохраняемой нашими согражданами и в XXI веке. Правда, для реализации обогревающих и дезинфицирующих водкой из древля промывали раны, свойств водки, достаточно ее потребление в самых незначительных объемах. Кстати, жители процветающего Запада так и поступают, потребляя при этом исключительно высококачественную русскую водку. Сейчас ассортимент водок столь же невероятен, как поразителен и разброс цен на этот напиток. Совершенно запросто можно купить водку за полтора доллара, а можно и за 100 Водка «Кауфман». За границей стандартная бутылка столичной, которую там ласково называют «Столи», продается за 20-30 долларов. Кроме того, там можно купить и фабричные самогонные аппараты. Мой приятель, житель города Монреале, прикупил это устройство за пару сотен долларов – и начал гнать самогон из сахара, используя шведские генно-инженерные дрожжи. Этот поразительный продукт обеспечивает крепость Браги в 20 градусов –